Исана почувствовала, что внутри у неё всё сжимается. «Так вот в чём было дело, когда вы вели разговор о платье. А леди Квитейн предложила тебе место при себе, так ведь? Гораздо больше. Полагаю, она предлагала мне свободу, титул и, возможно, положение в Ордене, который будет создан вместо курсоров, когда её муж получит власть. Серьёзное предложение», – помолчав немного, сказала Исана. Сэрэй молча кивнула, Исана сложила руки на коленях. «И почему ты его не приняла?» «Цена была слишком высока». «Цена?» — хмурясь переспросила Исана. «Какая цена?» «Разве это не очевидно, милочка?» «Она знает, что я твой страж». «Она предложила мне всё это в обмен на тебя». «А ещё постаралась объяснить мне, если я откажусь, результат может быть очень неприятным». «Ты считаешь, она хочет моей смерти?» С трудом сглотнув, спросила Исана. «Возможно», — ответила Сырай. «А может быть, она хочет тебя контролировать?» «А это ещё хуже, учитывая ситуацию». Судя по тому, что она сказала, её муж практически готов выступить против короны. Они несколько мгновений ехали молча, а затем Асана сказала. «А возможно, это была не угроза. В каком смысле?» – удивлённо спросила Сырай. «Но медленно начала Асана. Если стало известно, кому ты на самом деле служишь, а ты ещё не знаешь, что тебе раскрыли, может, её слова были предупреждением?» Сырай чуть приподняла брови. «Да, да, думаю, могло быть и так». «Только вот зачем ей тебя предупреждать?» Сараи покачала головой. «Трудно сказать. Зная, что Калара и действует действуют не заодно, стараясь сместить Гая, вполне возможно, она предупредила меня, чтобы лишить Калара шанса меня убить или захватить, чтобы выведать мои тайны. В таком случае получается, что мы с тобой в одной ловушке. Тот, кто убивает курсоров, только обрадуется, если мы с тобой умрём». «Точно», — сказала Сараи и посмотрела на свои руки... Исана проследила за её взглядом и увидела, что они дрожат ещё сильней. «В любом случае, учитывая, как мало мы знаем о том, что тут происходит, мне показалось, что нам необходимо как можно быстрее оттуда уехать, пока не случилось никаких неприятностей». Она помолчала и добавила. «Мне очень жаль, что нам не удалось добраться до Первого Лорда. Но мы должны это сделать», — тихо сказала Исана. «Да, но не забывай, Стэд Гольдер, главная моя обязанность — защищать тебя, а не пытаться решать проблемы Кальдронской долины». «Но у нас нет времени. Ты не сможешь заручиться поддержкой и помощью первого лорда из могилы». Серьёзно и искренне сказала Сырай. «Мёртвая ты будешь совершенно бесполезна своей семье. И скажу тебе честно, если я умру прежде, чем мне представится возможность надеть платье из шёлка Леди Эквитейн, я тебе этого никогда не прощу». Исана попыталась улыбнуться её шутке, но слова Сырай были пронизаны таким сильным беспокойством, что у неё ничего не вышло. «Наверное. И что мы будем делать дальше?» Постараемся добраться до дома в целости и сохранности. Ответила Сырай. Потом, думаю, бокал хорошего вина поможет мне немного успокоиться. Ну и горячая ванна, разумеется. А затем... Спокойно глядя на неё, спросила Иссана. После вина и горячей ванны? Меня удивит, если я не смогу уснуть. Иссана поджала губы. Нет никакой необходимости отвлекать меня подобными разговорами, Сырай. Я хочу знать, как мы доберёмся до Гая. Ах это... Сказала Сырай и задумчиво поджала губы. «Выходить из дома Сэра Нудоса рискованно, Статгольдер. Теперь уже для нас обеих. Как ты думаешь, каким должен быть наш следующий шаг?» «Мой племянник», — твёрдо сказала Исана. «Утром мы отправимся в Академию найдем найдём его, а потом попросим отнести нашу записку первому лорду». Сэрай нахмурилась. «Улица безопасна для тебя? Пусть воры заберут улицы!» Заявила Исана, и в её голосе послушалась ярость. «Это очень опасно», — вздохнув, повторила Сэрай. «Но нам придётся рискнуть», — настаивала на своём Исана. «У нас нет времени ни на что другое». Сырай и отвернулась. «А кроме того», — продолжала Исана, — «я беспокоюсь за Тави. Он уже должен был получить мою записку, ведь ее оставили в его комнате. Но он так и не пришёл, чтобы со мной встретиться». «Вполне возможно», — возразила Сырай. «Он ждёт нас у дома Саранедуса. В любом случае, я хочу его найти и убедиться, что с ним всё в порядке». «Конечно, хочешь». Вздохнув, сказала Сарай, подняла руку и, закрыв глаза, прикоснулась пальцами к своей покрасневшей щеке. «Надеюсь, ты меня простишь, Сад Я немного взволнована, и у меня путаются мысли». Она взглянула на Исану и честно сказала «Я боюсь». Исана встретилась с ней взглядом и мягко сказала «Всё в порядке. Нет ничего ужасного в том, чтобы испытывать страх». Сарай огорчённо помахала руками. «Я к такому не привыкла. А что, если начну грызть ногти?» «Ты можешь себе представить, как это будет ужасно? Просто кошмар!» Исана едва не рассмеялась. Куртизанка была напугана, но несмотря на то, что она действовала на совершенно незнакомой ей территории против смертельно опасных врагов, словно мышь среди голодных котов, она обладала такой силой характера, который не позволял ей падать духом. Её показное, безвкусное манерничание и разговоры были её способом посмеяться над собственными страхами. «Думаю, мы всегда сможем надеть тебе на руки перчатки», — пробормотала Исана. «Если для безопасности королевства необходимо сохранить твои ногти в их первозданном виде». Сарай с серьёзным видом кивнула. «Абсолютно мелочка. Совершенно необходимо». Через пару мгновений карета остановилась, и Санна услышала, что швейцар подошёл к дверце. Недус что-то тихо прошептал кучеру, дверца открылась, и Сарай ступила на первую ступеньку складной лестницы. «Какая это гадость, политика! Ненавижу, когда приходится слишком рано уезжать с приёмов!» Убийцы атаковали их без предупреждения совершенно беззвучно. Исана услышала неожиданно пронзительный крик кучера. Сарай замерла на ступеньке, и Ясана окатила волна ледяного страха. Недус что-то крикнул, а затем в тишине ночи возник шорох меча, покидающего ножны. Шаркающие шаги и звон стали. Сити там!» – крикнула сарай. Исана увидела тёмную фигуру человека с мечом в руках, который подошёл к карете и сделал выпад в сторону сарай. Она отбросила его в сторону левой рукой, Клинок разрезал плоть, и на землю полилась кровь. Другая рука куртизанки метнулась к волосам, которые удерживала великолепная украшенная драгоценными камнями заколка, оказавшиеся тонким, острым, как игла кинжалом. Сарай вонзила его в глаз убийцы, он взывал и отступил назад. Сарай наклонилась, пытаясь ухватиться за ручку дверцы, и начала её закрывать. В этот момент послышалось шипение, глухой звук удара, и из спины Сарай показался окровавленный зазубренный наконечник стрелы, Кровь начала заливать разорванный шёлк платья. «Ха!» – удивлённо задохнувшись, сказала Сырай. сарай закричала Исана. кортизанка начала медленно падать вперёд и вывалилась из кареты. Исана бросилась наружу, чтобы ей помочь, схватила Сырай за руку и потянула, пытаясь затащить её назад, в карету, но поскользнулась в лужу её крови и споткнулась. Вторая стрела промчалась мимо её плеча и вонзилась по самое оперение в деревянную стенку кареты. Она услышала ещё один крик справа, Я увидела, что Недус стоит спиной к карете, лицом к двум вооружённым убийцам, жуткого вида головорезом в потрепанной одежде. Третий истекал крови на мостовой. На глазах у Исаны старый маг Металлов, скинул вверх руку с мечом и нанёс ответный удар, перерезав горло одному из своих врагов. Но он открылся, когда наносил удар. Другой убийца бросился вперёд и вонзил короткий тяжёлый клинок в живот Сору Недусу. Тот развернулся к нему, словно не чувствовал боли, схватил его за руку с мечом и вместо того, чтобы оттолкнуть его от себя, посильнее жал рукоять своего оружия и силой вонзил его прямо в рот врага. Убийца и рыцарь упали на землю, кровь вытекала из их тел, точно вода из разбитой чашки. Охваченная ужасом Исана натянула на себя сыра и пытаясь затащить ее назад в карету, и тут она почувствовала удар, внутри у неё всё сжалось, А когда она опустила голову, то увидела ещё одну стрелу, угодившую в изгиб её талии над подвздошной костью. И Сана секунду в ужасе смотрела на неё, потом заметила шесть дюймов окровавленного древка, торчащего у неё из спины. Следом пришла боль, ужасная невыносимая боль. Перед глазами у неё появилась алая пелена, и она почувствовала, как оглушительно стучит в груди сердце. Она на мгновение закрыла глаза, потом посмотрела на сарай и снова потянулась к ней, не очень понимая, что следует сделать, но твердо решив затащить её в карету, подальше от скрывавшегося где-то лучника. Сарай безвольно перекатилась на бок, на Исану смотрели её широко раскрытые безжизненные глаза. Она подняла голову, от страшной боли ей казалось, что перед глазами всё плывёт, и увидела, как из темноты появился мужчина с луком в руках. Она его узнала. Ни же среднего роста, немолодой, лысеющий, приземистый и очень уверенный в себе. У него были правильные, но непримечательные черты лица, неуродливые, но и непривлекательные, она уже видела его один раз на стене во время чуткого сражения у гарнизона. Она видела, как он убивал людей своими стрелами, сбросил линялого со стены, накинул ему на шею верёвку и пытался расправиться с её племянником. Фиделиас, бывший курсор Каллидус, а теперь предатель короны. Он оглянулся по сторонам, осторожный, готовый ко всему. Он достал ещё одну стрелу из колчана, вставил её в лук, спокойно посмотрел на трупы. А в следующее мгновение его холодные безжалостные глаза остановились на Исане, и тут она потеряла сознание от боли.